Бонус. Потребность в питательных веществах взрослой кошки. Суточные потребности взрослых кошек в энергии в усредненном случае можно рассчитать по формуле ОЭ равно x умножить на МТ в степени 0,67. Х здесь – количество калорий, интервал нормы от 50 до 100. Как видите, эффективнее, согласно главе про энергию, рассчитать сначала текущий уровень потребления конкретной кошкой, а потом уже ориентироваться на него и на котиковую кондицию тела. ОЭ. Килокалорий на кошку в сутки. Равно 100 килокалорий умножить на МТ в степени 0,67. Килограмм. Третья колонка таблицы. Таблицу вы можете увидеть в PDF-приложении к данной аудиокниге. Вам для заполнения. В нее вы можете вписать, сколько чего в сутки необходимо вашей кошке. Зачем такие сложности с возведением в степень? А это все большая вариативность внутри вида. Если для людей чаще всего достаточно небольших корректировок, то кошки могут отличаться куда значительнее при сохранении общей нормы. Сравните 10-килограммового Мейн-Куна и изящного сфинкса-статуэтку весом в 3 кг. Причем потребности Мейн-Куна будут совсем не в 3 раза больше, чем у сфинкса. Можно даже попробовать себе представить, будут ли 3 сфинкса – есть меньше, чем один Мейн-Кун. Нет. Поэтому используют такой, чуть более сложный математический расчет. Зато максимально точный.